Правда, смешно смотреть на этого карлика с развратным, состарившимся детским лицом, когда он семенит рослого Ремхенгена. Генерал, звеня шпорами, величаво и грузно шагает рядом с низеньким, фотоватым иностранцем. Однако он знает, что герцогиня либо из жажды разнообразия, либо чтобы позлить его, и сегодня, как все последние дни, предпочтет ему глупого французского болтуна. Сквозь толпу пешком протискивается Нейфер, советник Лантага по юридическим вопросам, одетый в непонятный, зловещий, ярко-красный костюм. Ему вслед несется ропот и брань. Из членов парламента приглашен только он и Вейсензе. Его обгоняет весьма аристократическая, подчеркнута скромная карета старого князя Турн и таксис. Князь прибыл вчера в гости из Регенсбурга. Его узкая изящная голова, похожая на голову борзой, выступает из темно-малинового костюма генуэзского вельможи. Он предвкушает удовольствие впервые показаться сегодня в этом наряде, который придает ему особенную стройность. Но ему явно не везет с этим евреем. Тогда в замке Мон бежу бледно-желтая гостиная убила его бледно-желтый кафтан, а теперь это еврейское бестия выведела весь свой штат в темно-малиновые ливреи, так что его, князя, можно принять за лакея. И весь эффект его темно-малинового костюма бесповоротно пропал. Рядом с раздосадованным князем плетется маленький невзрачный толстяк, Тайный советник Фихтель, приехавший на два дня в Штутгарт с письмами от твердсбургского епископа. В шароварах и турецком кафтане он напоминает мяч. Его хитрая физиономия весело выглядывает из-под ферски, мясистой ручкой он игриво машет толпе, недовольно шушукающейся при виде католиков подъехала расхлябанная темная карета. На запятках один единственный лакей в потрёпанной старомодной ливреи. Из кареты как-то особенно бесшумно вышел и проскользнул к двери сквозь затихшую толпу зевак курпфальцкий тайный советник Дон Бартолеми Панкорбо с сизым костлявым лицом. Герцог вынудил Зюсса пригласить торговца драгоценностями, который обосновался в Штутгарте на продолжительный срок. Дон Бартолеми Панкорбо явился в обычном своем виде. Обтянутый кожей череп торчал из болтающейся на нем плохо прилаженный допотопной придворной одежды. Другого костюма ему для маскарада и не требовалось. Точно в назначенный час... Подъехала герцогская карета. Из нее на сей раз только слегка прихрамывая, вышел Карл Александр, одетый античным героем, величественный, импозантный. Мария Августа изображала богиню Минерву. Ее стройная талия, подобно стеблю, поднималась из пышных сине-зеленых фижм, а ящеричья головка грациозно поворачивалась направо и налево. Сегодня на ней был парик, над ним изящный золотой шлем. Грудь облегала подобие тонкого золотого панциря. Один паж нес за ней щит, другой — сову. Фанфары собрались уже грянуть навстречу герцогской чете. На пороге парадной залы уже появился зюз, а гости уже чинно расступились, когда герцог почему-то замешкался в вестибюле. Он увидел рядом со своим председателем церковного совета высокую статную девушку, наряженную флорентийской цветочницей. Когда она, снимая плащ и поправляя гигантскую, всю в лентах соломенную шляпу, на миг сбросила маску, он разглядел не по-женски смелые очертания смуглых щек, ярко-синие глаза Странно контрастирующий с темными густыми бровями Его хватило волнение какого он давно не испытывал при виде женщины Ноги у него подкосились, под ложечки засосало Герцогиня, мило улыбаясь, переводила быстрый взгляд с Карла Александра на девушку Которая поспешила вновь надеть маску «Я полагаю, Ваша милость, нам следует войти в зал, — сказала Мария Августа К ним как раз приближался Зюс, стройный и элегантный в костюме сарацина. «Кто эта дама?» — спросил Карл Александр. «По моему разумению, девица — это дочь Вейсензе», — отвечал еврей, мадмуазель Магдален Сибилла Вейсензе. Затем высокие гости проследовали в зал. «Приветствуя их, низко склонились все присутствующие», Фанфары загремели. Так как герцогиня обожала театральные представления, Зюс начал вечер с маленькой итальянской оперы «Развратник по неволе». В этом спектакле впервые выступала новая певица, неаполитанка Грацелла Виталий. Миниатюрная бойкая толстушка с загорелым, хорошеньким и пошловатым личиком и резвыми глазками.